Глава восьмая Сегодня праздник влюблённых. Джек предупредил, чтобы я собралась заранее и ждала его в холле. Он обещал пораньше вырваться с работы и предлагал поужинать в романтической обстановке. Надев любимый чёрный сарафан, я аккуратно собрала тёмно-русые локоны в элегантную прическу, золотые серьги, подаренные мужем, игриво покачивались в ушах. Мои ноги скользнули в чёрные туфли на шпильках, и я спустилась в холл. «Вот это красота!» Сестрёнка Джека не сдержалась и громко восхитилась мной. Лили впервые видела меня нарядной. Холодный взгляд свекрови скользнул по мне. Она молчала. Лили потянулась к моим серёжкам и, не замечая реакции мамы, по-детски искренне воскликнула. «Они просто восхитительны!» «Спасибо, милая, это подарок твоего брата!» Девушка с восторгом осматривала длинный сарафан в пол, который скромно облегал мою изящную фигуру. «Как же мне нравится твой сарафан, Крис!» Она подошла ближе и потрогала ткань. «Ты просто красавица! Неудивительно, что мой брат потерял голову!» Девушка смущенно захихикала, и ее щеки зарумянились. «И мне очень нравится этот наряд. Знаешь, с ним хорошо сочетался желтый ремень с черной пряжкой. Как жаль, что я оставила его на острове!» Я печально поджала губы. В глазах лили вспыхнули крошечные искорки, которые тут же погасли, и мне показалось, что ее щеки стали чуть румянее. В холле появился Джек с охапкой цветов. В костюме он выглядел очень элегантно. «Крис, ты собра...» Увидев меня, он осёкся. «Ты прекрасна!» Он вручил мне благоухающие красные розы и нежно прижался к моим губам, растянутым в улыбке. Второй букет уже не роз, а ярких хризантем он подарил матери. А белые лилии достались лилии, которая завизжала от радости. Мама Джека вдыхала аромат цветов, жалуясь на безразличие мужа. Ее лицо казалось несчастным. Видно было, что ей не хватало любви и внимания супруга. Сестренка Джека побежала за вазой. «Лили!» — окликнула я девушку и сделала несколько шагов к ней навстречу. «Пристрой и мои, пожалуйста. У меня уже не оставалось времени, чтобы подниматься в спальню». «Ну что, едем?» Джек притянул меня к себе, крепко обняв за талию. Я утвердительно кивнула, и он ласково поцеловал меня в висок. «Хорошего вечера», — прошептала свекровь, не отрывая взгляда от ковровой дорожки. Она была погружена в свои грустные мысли. Горькая улыбка застыла на ее лице. «Сама не знаю, почему я ощутила вину. Но за что? За то, что имею возможность провести вечер с любимым человеком? Или за то, что отнимаю у нее внимание сына? Разве не ради мужа она должна была облачаться в вечернее платье?» Разве не ради него ей следовало приготовить ужин, поехать в ресторан? Именно со своим супругом она могла провести время, а не ждать внимания детей. Мы направились к нашему автомобилю. Вечерний ветер ласково прикасался к моим волосам. Возле машины Джек пылко обнял меня и нетерпеливо поцеловал. Он жадно вдохнул аромат моих волос и зарылся в них. Я почувствовала легкое головокружение и крепче прижалась к нему. «Крис, я ужасно соскучился», — прошептал он, целуя меня в шею. «Я понимала, о чем он говорит. Все чаще времени для нас двоих не оставалось. Джек полностью отдавался работе. Утром мне не всегда удавалось проводить его, а вечером его перехватывала мама. Мы редко оставались наедине. Джек не мог, как прежде, не задумываясь, прикасаться ко мне. Когда ему хотелось обнять меня, появлялась свекровь с осуждающим взглядом». Если же мне хотелось поцеловать его, то в этот момент обязательно заходил Ник с извиняющейся улыбкой или вбегала лили закатывая глаза. Лишь закрыв двери нашей спальни, мы могли принадлежать только друг другу. Наша любовь потеряла свободу, а отношения оказались загнаны в определенные рамки. Я тоже безумно скучала по нему. «Джек!» — прошептала я и обвела рукой его голову. Он громко выдохнул и крепче сжал меня в объятиях. Мы прислонились к машине. Вокруг было непривычно тихо. Вечер окутывал нас своим теплом, а на небе мерцали маленькие звездочки. Я мечтательно закрыла глаза. «Джек, как бы я хотела иметь только наш с тобой уголок, собственный дом, где только ты и я, и наши дети!» Я вдохнула запах его кожи. «Крис, пожалуйста, ты же знаешь, я здесь нужен. Мама очень любит тебя, она мечтает о внуках. А как же Ник, Лили? Лили еще слишком молода, а Ник...» Джек сглотнул. «Пусть женится, и тогда мы вернемся к этому разговору». Я разочарованно опустила глаза. Материнская любовь — сильный наркотик, с ней трудно соперничать. «Джек, давай поедем», — я предложила мужу поторопиться. Это был наш вечер, и мне не хотелось его портить.